Эпилог. Звонок прозвенел, и в аудиторию вошел парень-ассистент. В руках у него был плюшевый медведь, и все начали перешептываться: «Это еще что такое?» Нас предупредили, что новый преподаватель будет необычным, но, похоже, никто не ожидал, что настолько необычным. Я в этих перешептываниях не участвовала, только хихикнула про себя. Похоже, фигуристую девицу в ассистентке старому графу выбить не удалось. Так ему и надо. Пусть работает, а не смущает какую-нибудь бедную девушку. «Вы бездельники и умехи, сказал медведь вместо «здравствуйте». И все в аудитории замерли, раскрыв рты. Уж не знаю, что их больше поразило, то, что медведь начинает знакомство с гадостей, или то, что он вообще говорит. «Меня зовут магистр Веростольф. Я попытаюсь научить вас хоть чему-то, но не уверен, что у меня получится. На моих занятиях не спать, слушать внимательно» и делает, что скажу». Его голос просто сочился самодовольством. «Кажется, мой медведь впервые за долгие годы попал в свою стихию». «Итак, остолопы, сейчас я вам расскажу то, чего вы ни от кого больше не узнаете и ни в каких учебниках не прочтете. Лекция «Медведя» оказалась чертовски интересной. Я слушал, раскрыв рот. А ведь тема была прискучнейшая — особенности использования воды в артефактах. Но он сделал из этого целую историю — Рассказывал, как ничтожные глупцы делали совершенно детские ошибки. Подсказывал, как заставить воду отрабатывать в артефактах на все сто процентов. Время от времени углублялся в астрологию, нумерологию и прочие интересные штуки. Все слушали его так внимательно, словно боялись пропустить хотя бы слово. Когда лекция закончилась, и студенты шумной толпой вывалили из аудитории, я подошла к медведю. «Это было круто!» — с искренним восхищением сказала я. «Ты просто прекрасный педагог!» Сам знаю, довольно проворчал медведь. Ладно, некогда мне тут с тобой рассиживаться. Дарен, прикрикнул он на ассистента. Что стоишь? Хватай меня, и мы отправляемся в королевский дворец. В Королевский дворец? удивилась я. А там-то что? Медведь небрежно бросил. Да вот, королевский дознаватель попросил меня быть консультантом в расследовании. Умнейший человек и очень ценит мое мнение. Еще бы не ценил. — рассмеялась я. Похоже, мой медведь был категорически счастлив. Теперь я уже не сомневалась. Эти двое, собравшись вместе, обязательно поймают темного мага. Против них у него нет никаких шансов. Я вышла из аудитории, собираясь найти Ермелину, и вдруг застыла, увидев совершенно неожиданную картину. По коридору шел Лорендис, а с ним под ручку... О, боже, Бернадет. Я ее едва узнала. Почти без макияжа, волосы уложены в аккуратную прическу. Это что же с ней такое случилось?» Она поравнялась со мной, и я услышала, как Бернадет щебетала нежным голоском. «О, сэр Лорендис, вы такой умный, такой мужественный, я вами просто восхищаюсь». А ещё кошельком, экстерьером и родословной. Я едва сдержала смех. «О чем там мечтал несчастный Лорендис? Найти тихую и забитую и номерянку, которую он может помыкать как хочет?» Видимо, нашел. Но, боюсь, после свадьбы его ждет большой сюрприз. Этой новости срочно нужно было поделиться. Ирмелину я отыскала в столовой. Увидев меня, она бросилась навстречу, обняла, едва не повиснув у меня на шее. Ты себе не представляешь, у меня такие новости! Ирмелина просто сияла от радости. Вот смотри! Она протянула руку, и я увидела на пальце тоненькое колечко с прозрачным камнем. Майк сделал мне предложение, пропела Ермелина и счастливо рассмеялась. Поздравляю! я крепко обняла ее. Похоже, ее новости куда круче моих, а рассказать про Лорендиса и Бернадет я еще успею. После занятий мы с Ермелиной закрылись в ее комнате, обложившись свадебными каталогами. Ермелина засматривалась на пышные модели с огромным количеством юбок. Ты знаешь, что они тяжелые и жуть какие неудобные? осторожно спросила я но мне же не всю жизнь в них ходить, а всего один день тряхнула головой она как-нибудь выдержу. зато красиво что ж в чем-то она права да во всем права это же ее свадьба. домой я вернулась поздно, но ронюры еще не было. я влетела в свою спальню и только потом вспомнила, что поделиться новостью об бирмелининой помолвке мне не с кем мой медведь переехал Зато рыжик и не думал никуда отлучаться. Он ласково терся о ноги. Подлиза! Сейчас закажу ужин, улыбнулась я. Рониур вернулся за полночь, вышел из портала, отыскал меня и крепко обнял. Он все еще не согласился пойти на службу при королевском дворе и не оставил занятия в академии, но государственные дела требовали его присутствия там чуть ли не каждый день, так что он просто разрывался между двумя работами. Устал? спросила я, с удовольствием целуя твердую щеку. Есть немного, усмехнулся он и немедленно получил поцелуй во вторую щеку. А потом... В общем, когда мы сели ужинать, я, наконец, смогла поделиться потрясающей новостью. Представляешь, целых две свадьбы. Сначала королевская, а потом Ирмелины и Майка. «А вот у нас свадьбы не было», — сказал вдруг Ронюр. «Что значит «не было»?» — притворно рассердилась я. «Это что же, ты пытаешься сказать, что пошутил, и мы не женаты?» Ронюр улыбнулся настоящей свадьбы, с гостями, торжественным приемом. Я только отмахнулась. Все это глупые формальности. Вряд ли свадьба, сыгранная по всем канонам, сделала бы наш брак счастливым. А он счастливый? Я вот даже не знаю, кто может быть счастливее меня. Мы можем это устроить, задумчиво сказал Рониур. Нет, он что, серьезно? Перед глазами тут же появилась картинка. Толпа гостей. Я в удивительно красивом пышном платье плыву под руку с Рониуром, а все нам завидуют. Плыву, как же, скорее чуть ковыляю под тяжестью праздничного обмундирования. Не сесть, не встать. еще и на поворотах заносит. Но уж нет. Мне еще на королевскую свадьбу наряжаться и на Ермелинину. В третий раз я этого точно не вынесу. Я подошла к мужу, встала на цыпочки и заглянула в самые красивые в мире глаза. Светло-серые, почти серебристые, с темным ободком по краю радужки. Глаза, в которых постоянно хочется утонуть. У меня была лучшая в мире свадьба. Я ведь вышла замуж за лучшего в мире мужчину. А все остальное — мелочи. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читала Наталья Штин.